но тетиву из своей веревки на них я пока не надевал. Для тренировок годилась и веревка из травы. И здесь Мен оказал нам неоценимую услугу. Я пытался выделить сухожилия из убитых животных для тетивы, чтобы не резать свою сверхпрочную веревку. Выделять сухожилия оказалось муторным делом, но выдры этим владели блестяще, и Мен это наглядно показал».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 Дедушка был весельчак, умел развеселить компанию и любил устраивать проделки. Однажды он подбросил дохлую змею своему зятю, и отец, не разобравшись, пулей вылетел из спальни в исподнем. Дед тогда смеялся, что американцы свернули систему ПРО, увидев генерала в подштанниках. Позавтраков, позвал к себе Мена и торжественно вручил ему нож для его отца, вождя племени Выдор. У Мена была уже зазноба среди русов,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 «Но после этого я могу захотеть сам прийти в ваше поселение, и я буду злым». Мен даже изменился в лице. «За время нахождения у нас он видел, как я стреляю из пистолета, видел кузницу, отчетливо понимал наше превосходство в силах и преимущества наших луков. А казнь Бера заставила содрогнуться и самое храброе сердце в племени. Кроме того, Мен наслушался легенд про меня»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 Тучи стали понемногу расходиться, и видимость улучшилась. Человек, лица которого не было видно, стоя на коленях, греб руками, стараясь быстрее достичь берега. Не видеть нас он не мог, но смело греб к нам, что для каменного века было либо большой смелостью, либо большой глупостью. Когда солнце вышло полностью и плот находился примерно в 50 метрах, волосы неизвестного вспыхнули рыжим огнем. «Да, это блондин!»